Глава восемьдесят первая. Вверх ногами. Касси Колхаун выехал из ворот Кассадель-Карво в прерию, не подозревая, что его видел кто-нибудь, кроме Плутона, который оседлал ему серого мустанга. Он ничего не заподозрил и, проезжая мимо места, где притаился в зарослях Зепстумб, капитан предполагал, что в таком тусклом свете его никто не заметит. Выбравшись из зарослей, Колхаун направился к берегам Нойсэс,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 «Ну что ж, надеюсь, что и сегодня он будет так же настроен, и у меня будет возможность найти его. Если же нет, то мне придется искать его в зарослях, а это даже и днем удовольствие небольшое. Бр. А чего мне, собственно, бояться, раз мустангер уже в тюрьме? Какие улики? Один только кусочек свинца, но его я достану, даже если бы мне пришлось загнать коня до смерти».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 круглые твердые поля которой мешали голове принять устойчивое положение. Лицо было обращено прямо к колхауну, мертвенно-бледное, запачканное кровью, сморщенное. Глаза были открыты, но мутны и безжизненны, словно стеклянные. Белые зубы сверкали между посиневшими губами, на которых, казалось, застыла беззаботная улыбка. Вот что увидел.